«У него не было шансов избежать виселицы. В его деле множество доказанных преступлений. Эверсон отправил бы его туда, не мешкая», — напомнил молодой человек. «Лучше уж умереть так, во благо какого-то дела, чем просто с петлей на шее. Но тебя же тоже могут приговорить к виселице. Ха! А тебе было бы приятнее, если бы на месте Фреда был я?» С усмешкой поинтересовался Джереми. «Нет, что ты, конечно нет!» — искренне смутилась Медлен. Она даже немного покраснела. Чтобы перевести тему, девушка спросила. — А куда мы теперь едем? — Да куда угодно, — махнул рукой молодой человек. — Лишь бы подальше от этого Квайттауна и Копов. Но для начала нам нужно на заправку. Он кивнул на приборную панель, где высвечивалось, что бензина осталось совсем немного. — Ой, точно, — спохватилась преподавательница. — Сейчас я посмотрю по карте, где ближайшая. — Ее телефон все это время оставался в машине Джереми, поэтому его не отняли люди-зеркальщика. Мэдлин обнаружила, что ближайшая заправочная станция находится в 15 километрах от них. «Нормально», — кивнул молодой человек. «Бензина должно хватить. Но лучше выключи автопилот и веди сама, чтобы случайно не пропустить нужный поворот. Да и тебе полезно будет потренироваться лишний раз. Может быть, ты сядешь за руль?» С надеждой спросила девушка. «Вообще-то у меня еще рука не до конца прошла. Имею уважение к больному человеку», ответил Джереми, которому на самом деле было просто лень. Его рана прекрасно затянулась и уже нисколечко не болела. Тут сказалось и хорошее колдовство Медлин, и его собственные врожденные способности к регенерации. Девушка вздохнула, но спорить не стала». Молодой человек уже расслабился, философски наблюдая за дорогой, как в его голове раздался въедливый и настойчивый голос Джулии. «Где тебя черти носят?» – негодующе воскликнула она. «Ты знаешь, что твой следователь лично отправился по твоим следам, захватив с собой целый отряд копов?» «Спасибо за удивительно своевременную информацию!» – с сарказмом поблагодарил Джереми. «Ты прямо очень вовремя. Я только что от них сбежал. И где ты находишься?» И еще больше удивилась блондинка. «Какая разница? Мне сейчас явно не до свиданий с тобой!» Молодой человек покосился на Медлен, но та, естественно, не могла слышать этот телепатический диалог и вообще была слишком увлечена дорогой. Как и всякий новичок, она пока была не способна одновременно вести машину и разговаривать или отвлекаться на другие дела. «Ты что-то от меня скрываешь?» Решила окончательно вынести ему мозг настырная коллега. «Ты там с этой девицей, да?» «Слушай, мне сейчас немного не до разборок. поморщился Джереми. «Давай выясним отношения как-нибудь потом, когда у меня хотя бы копы не будут сидеть на хвосте. Я же не отвлекаю тебя во время твоих заданий каких-то важных дел. Я сейчас сама тебя найду и все выясню», — категорично заявила Джулия, которая никак не могла угомониться. Она грубо прервала их телепатическую связь. Молодой человек вздохнул. Только разборок со взбалмошной и капризной коллегой ему сейчас не хватало. Джулия вообще уже стала для него как кость в горле. Последнее время она мало чем помогала, а только мешала и совершала различные подлости. О чем задумался... поинтересовалась Мэдлин, заметив, что ее спутник как-то подозрительно притих и чересчур погрузился в свои мысли. «Я подумал, как хорошо, что ты научилась водить. Такая умница!» Тут же нашелся, что ответить Джереми. «Эверсон как специально ранил меня в правую руку. А я правша. Я все ею делаю. Мне было бы очень тяжело управиться». «Ну да, ты, наверное, и боевые заклятия кидаешь с правой руки». — кивнула девушка. — Тебе и обороняться в случае, чего было бы непросто. Так что ты действительно должен быть мне благодарен, что я тебя исцелила. — Так и есть, — вполне искренне заметил молодой человек. — Кстати, скоро там поворот на заправку, ты его не пропустила? — Вроде нет, — не слишком уверенно произнесла медлен Она перевела взгляд на телефон, чтобы свериться с маршрутом, как вдруг... Девушка испуганно завизжала и резко нажала на тормоз. От такого внезапного торможения Джереми буквально швырнуло вперед. Но он, к счастью, был пристегнут ремнем безопасности и ни обо что не ударился. Однако молодой человек явственно ощутил приглушенный звук удара. Они во что-то врезались. А точнее, кого-то сбили. «Боже мой!» – испуганно закричала Мэдлин. «Клянусь, там никого не было! Откуда взялся этот пешеход?» Она была близка к тому, чтобы впасть в истерику. «Успокойся», – перебил ее Джереми, – «я сейчас выйду и все выясню». Молодой человек прикинул, что они находятся на достаточно безлюдном участке дороги. На улице ночь, других машин рядом вроде бы нет. А значит, никто мог и не заметить, что они сбили пешехода. Джереми, естественно, не горел желанием встречаться с полицейскими. Он решил, что будет лучше успокоить Медлен и поскорее отсюда уехать. Может быть, даже самому сесть за руль. Наверное, было все-таки слишком опрометчиво поручать это девушке, учитывая ее фактически нулевой опыт вождения и отсутствие водительских прав в принципе. Тем не менее, молодому человеку было любопытно посмотреть, кого же они сбили. Может быть, просто какое-то животное выбежало на дорогу? Это, конечно, тоже очень грустно, Но такой ответственности, как за сбитого пешехода, им грозить не будет. Джереми вышел из машины. На улице накрапывал мелкий дождик. Они находились посреди шоссе. Вокруг не было ни души. Каких-то населенных пунктов поблизости тоже не наблюдалось. Похоже, Медлен все-таки что-то перепутала и пропустила поворот на заправку. «Боже мой, я убила человека!» В слезах воскликнула девушка, выскочив из автомобиля вслед за своим спутником. «Не волнуйся, ты сбила не человека, а Джулию!» — ответил Джереми, с удивлением обнаружив на дороге свою подружку. Мэдлин ошарашенно уставилась на него. «Что она здесь делает?» — невольно вырвалась у нее. Молодой человек, в принципе, знал ответ на этот вопрос. Скорее всего, неугомонной блондинке захотелось чисто из принципа выяснить, где же находится Джереми. А, возможно, и их босс дал ей такое поручение. И это ей практически удалось. Вот только Джулия не совсем рассчиталась с телепортацией и угодила прямиком под колеса их автомобиля. «Понятия не имею. Я ее сюда не приглашал», — пожал плечами молодой человек. Но учитывая то, что именно она подарила тебе ожерелье смерти, ты можешь так сильно не убиваться по данному поводу. медлен не нашлась даже, что на это ответить. Она стояла на одном месте, пребывая в каком-то оцепенении, и ошарашенно смотрела то на сбитую девушку, то на своего спутника. Джереми отнесся к этой ситуации достаточно хладнокровно. Во-первых, потому что благодаря своей работе он нередко видел убитых, и трупом его было не напугать. А во-вторых, Джулия его уже изрядно достала за время их вынужденной совместной деятельности на службе у мистера Рея. Сам бы он, конечно, не стал убивать блондинку, но тут вроде как несчастный случай. «Надо вызвать полицию и скорую!» очнулась Медлен. «Ты с ума сошла!» поспешно перебил ее молодой человек. «Я вообще-то убегаю от копов, а ты предлагаешь их сюда позвать. А скорая уже не нужна». «Но не можем же мы ее прямо тут бросить!» — нервно заламывала руки девушка. «Да, это будет как-то не очень», — согласился Джереми. Он подумал, что кто-то из проезжающих следом за ними водителей, конечно же, заметит лежащую на дороге блондинку и обратится в полицию. А это может привлечь ненужное внимание. «Давай закинем ее в багажник, а дальше будет видно», — решил он. Мэдлин еще более ошарашенно уставилась на своего друга. Она не привыкла быть участницей настолько диких историй. Молодой человек же не стал дожидаться каких-то комментариев с ее стороны и, взяв сбитую коллегу на руки, легко уложил ее в багажник, благо тот был достаточно вместительным. «Иди скорее в машину, я сам поведу», — велел Джереми, практически силой усаживая Мэдлин на пассажирское сиденье. Девушка пребывала едва ли не в состоянии шока. Молодой человек сел за руль и поспешно нажал педаль газа. Он рассудил, что лучше лишний раз не задерживаться на одном месте, чтобы не попасться в руки копам. Они молча ехали почти полчаса, и лишь затем Медлен решилась заговорить. — Боже мой, я теперь убийца! — схлипывая, произнесла она. — Я больше никогда не сяду за руль! «Такому человеку, как я, это просто противопоказано!» «Брось!» — отмахнулся Джереми. «Ты же не виновата!» Она не переходила дорогу на пешеходном переходе, а без предупреждения телепортировалась прямо под колеса. Да и Джулия, честно говоря, не святая. Если бы ты знала, сколько народу она сама отправила на тот свет, ты бы ее не жалела. «И куда ты теперь ее отвезешь?» — в ужасе спросила девушка. «Не знаю. Мы же едем по шоссе. Можем остановиться и оставить ее где-нибудь в лесу. Там никто не будет искать. Надеюсь, она не сказала боссу или кому-то еще, что отправилась ко мне». С другой стороны, она могла просто промахнуться с телепортацией и попасть под чью угодно машину. «При чем тут мы?» «Это же просто ужасно!» — воскликнула Мэдлин. «Подожди, что это за звук?» Молодой человек тоже стал прислушиваться... и обратил внимание на какой-то стук. Первым делом он забеспокоился, что его машина сломалась, а это было бы сейчас совершенно не кстати. «Кажется, он доносится из багажника». Девушка смертельно побледнела. Ее воображение нарисовало жуткую картину, как труп Джулии оживает, превращается в зомби и начинает жестоко мстить им за собственное убийство. а учитывая то, что за окном царили ночь и непогода, такие мысли особенно пугали. «Она воскресла и решила убить меня», – прошептала Мэдлин. «А ты проверяла ей пульс?» – деловито осведомился Джереми. «Нет, а ты?» «Ясно. Надо снова остановиться и посмотреть, что там происходит». Молодой человек припарковался на обочине, и они вдвоем с девушкой поспешно вышли из машины и открыли багажник. Там обнаружилась Джулия, вполне живая, но очень злая. Видимо, она лишь потеряла сознание от удара, но всерьез не пострадала. Впрочем, подобного рода пренебрежительное обращение собственной персоной ее совершенно не обрадовало. «Что за ерунда?» – возмущенно заорала она. «Какого черта я тут делаю?» — О, с тобой, кажется, все в порядке, — беспечно заметил Джереми. — Я и сам не знаю, что тебе понадобилось сделать поздно ночью на этой богом забытой дороге. — Зато я знаю, зачем сбитых людей вот так кидают в багажник, — зло прошипела Джулия. Она выбралась на волю и принялась нервно отряхивать свою одежду. — Вы положили меня сюда, чтобы отвезти в лес и закопать заживо. Блондинка была готова выцарапать своему коллеге глаза. «Ну что вы, вовсе нет», — попыталась оправдаться Мэдлин. «Мы хотели закопать вас не заживо, а так просто, ну, как труп». Молодой человек невольно засмеялся. «Вы оба больные ублюдки», — в ярости заявила Джулия. Больше она не пожелала ни с кем общаться, произнесла заклятие перемещения и демонстративно телепортировалась. «Ну вот. Зачем сразу оскорблять?» Искренне расстроилась Мэдлин. «Я не хотела ей ничего плохого, ты же знаешь». «Меня сейчас другое беспокоит», — нахмурился Джереми. «Зная Джулию, она непременно захочет отомстить мне за то, что произошло. Я боюсь, она может и донести на меня копом». «Как? Вы же вместе работаете», — поразилась девушка. «Я думала, у вас существует своего рода солидарность». «В нашем мире заводить друзей непросто», — хмыкнул молодой человек. «Когда выгодно, с тобой дружат. А когда ты ослаб, охотно загрызут. Думаю, тебе тоже стоит телепортироваться. Вряд ли у тебя закончился лимит на перемещение, ведь ты все это время была в плену у зеркальщика». «Как? Куда?» — удивилась и одновременно огорчилась Мэдлин. «К себе в институт. Там ты будешь в безопасности». а оставаясь со мной, ты подвергаешь себя большому риску. Копы, пытаясь меня поймать, могут открыть огонь или применить боевые заклятия. Я не хочу, чтобы ты случайно пострадала». «Но мы еще увидимся?» — с надеждой спросила девушка. Ей ужасно не хотелось оставлять своего спутника. Они уже столько пережили вместе. «Очень на это надеюсь», — вздохнул Джереми. «Когда ты являлась ко мне из будущего, то утверждала, что там мы поженимся. Значит, все должно быть хорошо». Он крепко обнял медлен «Все, нельзя мешкать». Девушка кивнула и произнесла заклятие перемещения. По щекам ее катились слезы. Когда медлен вернулась в институт, то к своему удивлению и даже некоторой обиде выяснилось, что никто ее не искал. Зоя подумала, что подруга просто не хочет выходить на связь, занимаясь какими-то своими личными делами. Так что полицейские, ворвавшиеся в логово зеркальщика, шли исключительно по следу сбежавшего из тюрьмы Джереми. «Понимаешь, я думала, что ты там с каким-то мужчиной», попыталась виновато оправдаться коллега Мэдлин. «Да, конечно, Квайттаун просто идеальное место для свиданий», огрызнулась девушка. «Но я же не знала». смущенно опустила глаза подруга может расскажешь что там с тобой произошло выглядишь неважно может быть и расскажу но после того как приму душ и нормально высплюсь категорично заявила преподавательница ты же как-то жила без меня все эти дни значит и сейчас переживешь без данной информации зоя расстроена пожала плечами а девушка гордо удалилась к себе в комнату Медлин думала, что после такого пережитого стресса она ни за что не сможет уснуть, но усталость взяла верх. В плену у зеркальщика девушка жутко вымоталась, поэтому отключилась, едва только коснулась головой подушки. Проснулась она, когда часы показывали 10 часов утра. Медлин спала бы еще дольше, но ее разбудил настойчивый телефонный звонок. Преподавательница поспешно схватила трубку, подумав, что ее может искать Джереми. Но это оказался детектив Том Браун. — Мисс Хоуп, я вас не разбудил? — деликатно поинтересовался он. — Нет, что вы? — зевая ответила девушка. — Неужели вам не понравилось зелье, которое вы купили? Я сама его опробовала. Кажется, оно работает блестяще. — Конечно, понравилось. — поспешил заверить ее Браун. «Я хотел поделиться с вами небольшой информацией по вашему делу. Ведь того молодого человека снова посадили в тюрьму». «Как?» — во весь голос закричала Медлен, так что детектив имел все риски оглохнуть, прижимая трубку слишком близко к уху. «Джереми снова в тюрьме?» «А вы не знали?» — искренне удивился ее собеседник. «Его взяли сегодня утром по чьей-то наводке». «Джулия, вот зараза!» Девушке хотелось сказать куда более грубое слово. Но она с трудом себя сдержала. «Я этого не знала, я спала». «Вот видите, как полезно иногда бывает рано вставать», попытался пошутить сыщик. Но Мэдлин было сейчас совсем не до шуток. «Что вы хотели мне рассказать?» Довольно сухо переспросила она. «Та девушка, о которой вы говорили. Ее зовут Александра Фрей. Так вот она действительно не имеет никаких родственных связей с мистером Стивенсом. Она не его племянница». «Она его любовница». «Что ж, это было ожидаемо», заметила Мэдлин, еще не до конца осмыслив всю информацию. «Это не все», усмехнулся детектив. «Она была помолвлена с убитым Фрэнсисом Картером. И он расторг помолвку, застукав свою невесту с... Майклом Стивенсом». «Вот оно что! Тогда ясно, почему наш коллекционер вдруг расщедрился и подарил мне зеркальный ключ», воскликнула девушка. Он понял, что я случайно услышала лишнее и побоялся, что я о чем-то догадаюсь и пойду в полицию. Решил таким образом меня задобрить. Я не знаю, о каком ключе идет речь, но полагаю, что вы правы, — согласился ее собеседник. Но это ведь означает, что у них был самый что ни на есть мотив для убийства, а они в наглую пытаются свалить всю вину на Джереми, — возмутилась Мэдлин. Думаю, да. У этой мисс Фрей есть родственники в полиции. «Тоже мне! Нашли козла отпущения!» Девушка была очень зла. Ее друг, конечно, не святой, но это же не повод вешать его за то, чего он даже не совершал. «Но против них, к сожалению, нет никаких улик», — вздохнул сыщик. «И нет доказательств невиновности мистера Хоула. Все косвенные улики указывают на него. Его видели последним в этом доме. Он был там буквально накануне убийства». Да еще и сам хозяин особняка неизвестно, куда запропастился. Мэдлин хотела заметить, что ей это как раз вполне известно, но удержалась. Может быть, и не стоило делиться с Брауном абсолютно всем. — Спасибо за то, что вы рассказали. — скомканно поблагодарила она. — Простите, мне нужно идти. Девушка положила трубку и принялась лихорадочно размышлять о том, как помочь Джереми. Браун сказал, что нет ничего, что могло бы оспорить вину молодого человека. Но вдруг они что-то упустили. Мэдлин села за стол, взяла листок бумаги и стала записывать все, что могла вспомнить по этому делу. «Детектив утверждает, что убитого Картера нашли в доме зеркальщика», — мысленно рассуждала она. Он лежал на полу среди множества стеклянных осколков. Сперва его оглушили... а потом добили одной из этих стекляшек. Данный факт подтверждает след от ударной волны заклятия, оставшейся на правом плече. Убийца стоял спиной к Картеру и напал из-под тишка. «Подождите». Девушка буквально подскочила на месте, отбросив листок в сторону. Она вновь схватила телефон и принялась набирать номер полицейского участка. «Здравствуйте! Мне нужен следователь Джон Эверсон!» — закричала она в трубку. — У меня есть для него очень важная информация. Как на суде? Уже? Где проходит заседание? Назовите адрес. Медлинг к своему ужасу, узнала, что суд над ее другом уже начался. Кажется, полицейским очень не терпелось найти официального виновного и поскорее закрыть это дело, поэтому правосудие вершилось в рекордно быстрый срок. Впрочем, девушка была не сильно удивлена. Ей уже доводилось слышать о таком. Мэдлин предприняла отчаянную попытку связаться с Джереми по телепатической связи, чтобы непосредственно от него лично узнать, что происходит. Но это оказалось бесполезно. Молодой человек ее упорно не слышал и не отзывался. Видимо, после того, как заклятие зеркальщика принудительно прервало их мысленное общение, для его возобновления обряд требовалось проводить заново. но на это сейчас не было ни времени, ни возможностей. Преподавательница поспешно принялась произносить заклинание телепортации. К счастью, она не исчерпала лимит на них. Девушка старательно представила себе здание суда, хотя была там всего один раз в жизни, когда слушалось дело одного из ее коллег о нарушении авторского права на изобретенное заклятие. Тем не менее, у Мэдлин хорошо получилось визуализировать дом Фемиды, и когда погасли оранжевые искры, она оказалась в просторном светлом коридоре с множеством дверей. Вдоль стен стояли скамеечки, на которых сидели люди, ожидавшие свои заседания. Девушка заметила ходившую по коридору женщину средних лет в строгом деловом костюме. Та подсказывала посетителям, где находится какой зал. Мэдлин поспешно подбежала к ней. «Простите за беспокойство. Скажите, пожалуйста, где проходит заседание по делу мистера Джереми Хоула?» На одном дыхании выпалила она. «В пятнадцатом зале», — равнодушно ответила работница суда. «Ну вы опоздали. Заседание уже началось. Вас не пустят. Когда слушаются уголовные дела, мы запираем двери в зал. Такой у нас порядок». Девушка не стала ничего отвечать или возражать, а молча бросилась искать дверь с табличкой «пятнадцать». но строгая женщина ее не обманула. Мэдлин напрасно дергала ручку и стучала. Присутствующие в зале заперлись изнутри. Девушке хотелось едва ли не кричать от отчаяния. Она так близка к своей цели и знает, как помочь невинно обвиненному Джереми, но не способна миновать какую-то несчастную дверь. Конечно же, можно было выбить ее с помощью заклятия. но преподавательница побоялась, что за такой дебош ее саму будут судить. Она полезла в карман платья, желая найти телефон, чтобы позвонить детективу Брауну. Может быть, у него есть какие-нибудь знакомые в здешнем суде, и они пустят ее вопреки правилам? Но неожиданно рука Мэдлин наткнулась на какую-то шпильку. Девушка удивленно достала ее из кармана и вспомнила, что это никакая не шпилька, а магическая отмычка, некогда принадлежавшая погибшему Патрику. Ему она больше была не нужна, а вот Медлен теперь могла очень даже пригодиться. Как хорошо, что она ее не выбросила. Преподавательница не знала специальных воровских заклятий, но сейчас ее переполняли такие сильные эмоции, что они легко трансформировались в магическую энергию. Стоило девушке просто приложить отмычку к замку, как тот, легко открылся без всяких заклинаний. Медлин ворвалась в зал. Там она увидела знакомую фигуру Джона Эверсона, который сейчас как раз выступал, и, конечно же, Джереми. Молодой человек сидел с самым невозмутимым видом, словно желал дать всем понять, что ни у кого не получится вывести его на эмоции. И даже если приговором будет виселиться, он не покажет свой страх. И уж тем более не станет плакать и молить о пощаде. До других людей девушке не было особого дела. Но все присутствующие с удивлением обернулись к ней. Видимо, не каждый день кто-то так в наглую врывался в зал во время заседаний. Председательствовал сейчас немолодой мужчина с полностью седыми волосами, одетый в строгую судейскую мантию. «Мисс, вы в курсе, где находитесь?» Строго произнес он, одновременно с некоторым любопытством, глядя на медлен «Здесь идет судебное заседание, а вы грубо вторгаетесь, нарушая все возможные правила». «Я знаю, кто это!» Недовольно поморщился Эверсон. «Конвой! Вы видите ее! А вы, мисс Хоуп, явитесь, пожалуйста, потом ко мне в кабинет для объяснений. Вы, кажется, стали забывать, что некоторые ваши действия откровенно нарушают закон». «Пожалуйста, дайте мне высказаться!» Буквально взмолилась девушка. «Этот человек невиновен, и я могу это доказать. Уделите мне лишь пять минут, умоляю!» Глаза Мэдлин блестели от волнения. Обычно бледные щеки разрумянились, а непослушные кудрявые волосы растрепались, пока она бежала по коридору. На волне эмоций девушка выглядела необыкновенно хорошо. Ее внезапное появление в суде и пламенная речь тронули не только Джереми, Но и не молодого судью. Хорошо. Я дам вам право высказаться, смягчился он. Мы здесь нацелены на то, чтобы установить справедливость. Если вы поможете нам это сделать, то мы не вправе вам препятствовать. Как вас зовут и кем вы приходитесь обвиняемому? О, спасибо, с облегчением выдохнула девушка. Меня зовут мисс Мэдлин Хоуп. «Я преподавательница из Высшего института магии. Мистеру Хоулу я никем официально не прихожусь. Точнее, нас связывают исключительно дружеские отношения, но сейчас это не важно». Она перевела дыхание. Джон Эверсон с крайним недовольством уставился на нее, но спорить с судьей не стал. «Как мне известно, покойного Фрэнсиса Картера преступник оглушил боевым заклятием со спины, а затем жестоко добил осколком стекла». Но это говорит о том, что убийца имел слабый магический потенциал. У него не хватило сил на мощное боевое заклятие. Если же вы проведете должные тесты, вы сразу убедитесь, что возможности мистера Хоула намного выше, и его боевое заклятие не оглушило бы жертву, а сразу убило на месте. Ему просто не было смысла совершать все эти бессмысленные действия, простите за тавтологию. Мэдлин торопилась высказать все и ужасно нервничала. Он бы убил Картера одним заклятием и больше не пачкал руки. Да и кому хочется лишнее время оставаться на месте преступления? Но самое главное даже не это. Она на пару секунд замолчала, собираясь с мыслями. Экспертиза установила, что убийца применила оглушающее боевое заклятие, стоя за спиной Фрэнсиса Картера. Об этом свидетельствует ожог, оставшийся на правом плече убитого». Но если вы стоите у кого-то за спиной, чтобы огненный шар полетел к правому плечу жертвы, вы должны выпустить его левой рукой. Так может сделать только левша, а мистер Хоул — правша. Он генерирует шары заклятий правой рукой, и если бы он целился в Фрэнсиса Картера со спины, то тот бы получил ожог левого плеча. Правши не могут работать и применять боевые и другие подобные им заклинания левой рукой. Это не только неудобно, но и попросту невозможно». «Я считаю, что это веские доказательства того, что мистер Джереми не убийца». Девушка обвела взглядом внимательно слушавших ее присяжных и судью. Кроме того, у мистера Хоула даже не было мотива. Он не знал убитого. Зато есть другой человек, который был заинтересован в смерти сэра Картера. Мисс Александра Фрей была его невестой, но покойный расторг помолвку буквально накануне дня бракосочетания, поймав ее на измене. Насколько мне известно, сейчас очень популярна практика, что будущие супруги в знак серьезности намерений страхуют жизни друг друга перед свадьбой. Мистер Картер мог успеть расторгнуть помолвку, но не отменить страховку. Я считаю, что следствию нужно внимательнейшим образом проверить этот факт. И если мисс Александра получила страховые выплаты, то именно ее я бы считала главным подозреваемым, а не мистера Хоула, который просто случайно оказался не в том месте, не в то время. «У меня все, ваша честь!» Она нервно выдохнула. «Что ж, мисс Хоуп, информация, представленная вами, действительно является очень серьезной», — кивнул судья, который очень внимательно выслушал Мэдлин. «И, конечно же, у меня возникает ряд вопросов к работе следственной группы. Не слишком ли они поторопились с передачей дела в суд? Явно были собраны и обработаны не все доказательства». «Когда же речь идет о преступлении, за которое возможно наказание в виде смертной казни, это вопиющая халатность». Следователь Эверсон буквально вжал голову в плечи после этих слов. «Судебное заседание будет перенесено на другую дату, а дело направлено на доследование. Я выношу постановление освободить мистера Джереми Хоула из-под стражи и ограничить его подпиской о невыезде до полного завершения расследования». Девушка ощутила несказанную радость. С ее помощью буквально вершилась справедливость. Да, Джереми был отнюдь не робким ангелочком, но он не обязан отвечать за действия какой-то девицы, захотевшей разбогатеть на страховке, тем более расплачиваться за это собственной жизнью. Если молодого человека будут судить за его преступление, то это уже совсем другое дело. Но сейчас ведь речь не о них, А дальше все происходило достаточно сумбурно. Радостный Джереми крепко обнял Медлен и подхватил на руки прямо в коридоре здания суда, чем изрядно смутил девушку, хоть она и не могла отрицать, что ей было весьма приятно такое внимание. После этого она вернулась обратно в свой институт, будучи даже слегка расстроенной. Ей было грустно вновь расставаться с внезапно обретенным кавалером, хотя она и понимала, что это неизбежно. Но, похоже, и сам молодой человек не спешил забывать о своей подруге и спасительнице. Спустя пару дней он неожиданно телепортировался в университет, где работала Мэдлин, с милым букетом из белых роз и орхидей. Девушка в очередной раз была очень тронута. «Разве это не нарушение всех возможных и невозможных правил?» Смущенно поинтересовалась она. «Ах, прекрати!» — отмахнулся Джереми. «Один раз живем, в конце концов. К тому же я пришел не просто так, а чтобы в очередной раз тебя поблагодарить и рассказать, чем в итоге закончилось все это дело об убийстве Фрэнсиса Картера. Я ведь теперь даже больше не под подпиской». «А оно уже закончилось?» – искренне удивилась Медлен. «Как быстро?» «Кажется, кто-то очень много заплатил, чтобы все это замяли», – усмехнулся молодой человек. «Это Александра действительно получила страховку». но, видимо, всю ее потратила на взятки полицейским исследователям. «Значит, ее все-таки как-то оправдали?» – сгорала от любопытства девушка. «Но как ей удалось выкрутиться? Кого же тогда признали виновным?» «Ни за что не угадаешь», – выдержал театрально-драматическую паузу Джереми. «Конечно, не угадаю. Говори уже, не тяни». Это признали самоубийством. Официально установлено, что Фрэнсис Картер совершил суицид. У Мэдлин буквально глаза на лоб полезли от услышанного. «Он сам себя оглушил боевым заклятием со спины, а потом в оглушенном состоянии нашел на полу осколок стекла и перерезал себе горло? Ну да, очень логично. Типичный суицид. Обычно все так и совершают самоубийство. Чему я удивляюсь?» Она покачала головой. «Вот-вот. А мотив ты им, кстати, сама подкинула». Девушка вопросительно взглянула на своего собеседника. «Помнишь, когда ты пришла в суд, то сказала про свои подозрения относительно этой Александры Фрей?» — напомнил Джереми. «Что у них с Картером была помолвка, а потом он поймал ее на измене прямо накануне свадьбы и все отменил. Так вот, следователи сказали, что этот Фрэнсис покончил с собой, потому что не смог пережить предательство невесты. Долго думали, наверное». «С ума сойти!» только и сумела проговорить в ответ Мэдлин. «Знаешь, я теперь начинаю как-то опасаться судов с таким правосудием. Хорошо, что меня там хотя бы выслушали и приняли мои аргументы». «Там тоже есть честные и порядочные люди», — пожал плечами молодой человек. «Видимо, мой судья оказался из таких. Но, конечно, деньги или связи часто решают во многих вопросах. И дело этой Александры Фрей тому пример». И это ведь при том, что сам Картер тоже не самый простой парнишка. «Жаль, что нам теперь нужно расставаться», — грустно вздохнула девушка. «Я уже привыкла тебе помогать». «А я уже привык, что ты мне помогаешь», — рассмеялся Джереми. «Слушай», — преподавательница немного смутилась. «Я, конечно, понимаю, что это не совсем мое дело, и ты не обязан передо мной отчитываться. Но раз уж мы столько пережили вместе... «Может, расскажешь, кто та девушка на фотографии из твоего бумажника? Это твоя невеста? Или жена?» «Нет», — снова рассмеялся молодой человек, — «это моя мама». «Как?» — искренне не поняла Мэдлин. «Это ее фото в молодости», — пояснил Джереми. «Понимаешь, она умерла, когда я был еще ребенком. Я ее толком не помню, и у меня осталось очень мало фотографий. Это одна из немногих». «А из-за того, что у меня нет постоянного дома, я ношу ее в портмоне, чтобы случайно не потерять. Сама знаешь, в какой спешке мне иногда приходится переезжать». Он невесело усмехнулся. «Ох, я не знала. Теперь понятно». Девушка почувствовала себя неловко из-за своей необоснованной ревности и поспешила перевести тему. «Я подумала, что, наверное, мне лучше вернуть тебе ту брошку, которую ты мне подарил». Предложила она. Вдруг из-за нее эта временная петля не может замкнуться, и мы постоянно оказываемся связаны между собой здесь в настоящем, хотя должны были познакомиться только в будущем». Мэдлин протянула молодому человеку брошь, выполненную в виде цветка с зелеными камушками. «А я не возьму». Неожиданно с улыбкой отказался Джереми. «Почему?» – удивилась девушка. «Может быть, хочу еще с тобой встретиться. А тебе пора на урок». тебя твои студенты ждут». Мэдлин не успела ответить и что-либо возразить, как Джереми уже помахал ей рукой и скрылся в потоке учеников и преподавателей, которые сейчас наводнили коридор во время перемены. Девушка задумчиво посмотрела на оставшуюся в ее руках брошь, а затем бережно спрятала подаренное молодым человеком украшение себе в карман. Интересно, увидятся ли они снова? Как оказалось, Судьба иногда бывает очень непредсказуемой. Виктория Шорикова. 30 параллель тишины. Текст читал Николай Прокофьев.